Глава тридцать вторая Андрюшка так вымотался, что пришлось уложить его, как только приехали домой. На огромной кровати в комнате для гостей он казался еще меньше. Маленький хрупкий ребенок, который в свои четыре года уже пережил похищение. Холод сковывал мои внутренности каждый раз, когда я думала об этом. И с каждой минутой все больше ненавидела Кремлева-старшего. В гостиной меня ждали Андрей и Аня, и я, как только приняла душ и переоделась в домашние шорты и футболку, подошла к ним, села в кресло напротив, подогнув колени. Коньяк с колой расслабили натянутые нервы. По телу разлилось приятное тепло, и я позволила себе откинуться на спинку кресла и прикрыть глаза. Все закончилось, и мне не верилось, что самое страшное позади. Да, тревога за Рому все еще не оставляла меня, но мысль, что сынок теперь рядом, заставляла сердце биться ровнее. Завтра обязательно выясню, в какую больницу поступил Кремлев и съезжу его навестить. Что теперь будешь делать? Аня уютно устроилась рядом с Черным, который приобнял девушку, положив одну руку ей на плечо, а вторую на живот. «Разведусь с Игорем». Останусь, пока не буду уверена, что Рома поправится. Потом заберу Андрюшку и уеду за границу. Говорила, глядя в пространство, и мысли удивительно ровно укладывались в голове, создавая ясную картину моего будущего. Сюда больше не вернусь. Слишком много воспоминаний. Слишком много того, о чем хотелось бы забыть. Глаза защипала, и я сморгнула. А ведь моя жизнь могла сложиться совершенно иначе. Если бы отец Рома не развел нас тогда, я была бы женой Кремлева и, возможно, матерью уже двоих наших детей. Но тогда бы я не встретила Пашу и не познакомилась бы с Андреем и Аней и никогда бы не стала той, кто я есть. Спасибо вам. Я сморгнула слезы, но по щеке все равно скользнула капелька. Старалась не смотреть на ребят, боясь, что разревусь окончательно. «Вы очень много сделали для меня, для нас с Андрюшкой. Я теперь в долгу перед вами, в неоплатном долгу». Они молчали, то ли боясь спугнуть момент откровения, то ли понимали, что мне необходимо высказаться. Я много думала и пришла к выводу, что даже рада, что моя жизнь сложилась именно так. Я встретила вас единственных, кого могу назвать своими друзьями. До этого у меня был только Пашка, а теперь есть вы. Сжала губы и прикрыла глаза на секунду, приходя в себя. Мне казалось, что я люблю Пашу той самой, настоящей любовью. Но я ошибалась. Пашка был моим ангелом, моим спасением, моим другом. Да, я любила его, но как друга, как человека, поддержавшего меня в момент отчаяния. Из-за этого я буду вечно хранить память о нем. Но моё сердце все эти годы принадлежало другому. Опустила взгляд на стакан и покатала его между ладоней. Коричневая жидкость отливала янтарем в свете ночника. Андрюша, сын Ромы. Наверное, я всегда это знала, только боялась признаться себе, пыталась забыть что сквернила брак изменой. Но сейчас поняла, что убегать от Кремлёва можно сколько угодно, а вот от себя не убежишь и от воспоминаний. Замолчала и одним глотком допила остатки напитка. Я расскажу Андрюше чуть позже, когда он станет старше. Но можете быть уверены, я всегда буду чтить память о Пашке и всегда буду его любить. Андрей опустил голову и коснулся волос Ани губами. Воспоминания о друге для него были так же дороги, как и для меня. А что насчет Ромы? Аня в упор посмотрела на меня и пришлось опустить взгляд. Я не останусь с ним. Когда он рядом, в моей жизни все время творятся жуткие вещи. А я устала рисковать, хочу побыть одна и пожить для сына. Отмахнулась от тоски, сковавшей сердце. Стоило мне подумать о будущем без любимого. Но так будет лучше, правильней. Он любит тебя, Андрей заговорил впервые с тех пор, как мы собрались здесь. И у него могут быть другие планы относительно твоего будущего. Он не простит меня за то, что я собираюсь сделать. Уверенность в голосе поразила даже меня. И как бы мне ни хотелось остаться с Ромой, я не могла бы смотреть ему в глаза после того, что собираюсь предпринять. Его отец замешан в похищении, и я собираюсь давать показания против него и добиться, чтобы он получил по заслугам. Отставила стакан на столик и посмотрела на ребят. Шесть лет назад он солгал мне, сказав, что Рома наркоман и, наплевав на наши отношения, гуляет налево и направо. И я никогда не прощу себе то, что поверила. И из-за этого потеряла нашего ребенка. В гостиной повисла тишина. Ребята не спешили нарушать ее и продолжали молчать, потупив взоры. Как бы там ни было, я уверена, что без связи Кремлева-старшего похищение бы не произошло. «Тебе кто-то сказал?» Андрей с интересом смотрел мне в глаза. И я пожала плечами. Размышляла о словах, которые как-то произнес Рома. Он спросил, сколько стоит моя любовь. Вероятно, отец сказал ему, что заплатил мне, чтобы я оставила его в покое. Это пока мои домыслы, но не исключено, что они окажутся верными. Я смахнула несуществующую соринку с подлокотника и продолжила. И если он в прошлый раз устроил так, что мы разбежались, Значит, в его интересах не дать нам сойтись вновь, чтобы Рома не узнал о его обмане. И проще всего сделать это, насильно выдав меня замуж за Игоря. Скажи мне кто-нибудь об этой теории пару месяцев назад, я бы рассмеялась этому человеку в лицо, но сейчас, спустя время, я понимала, насколько длинные руки у Кремлёва старшего Я не верю в великую любовь Игоря. Да, возможно, я нравлюсь ему, и он даже не против жениться, чтобы держать меня рядом. Но как-то странно. Слишком навязчиво он склонял меня к браку. Любой нормальный человек на его месте оставил бы меня в покое после нескольких отказов. Но Арефьев не унимался. Может, он просто упрям? Нет, Андрей, о чем ты? Я поморщилась, глядя, как глаза черного блеснули. Ни за что не поверю в искренность его чувств. Ты сама не догадываешься, насколько верны твои предположения. Черный как-то странно на меня посмотрел и продолжил.